Вторая глава Не парсись за мелочей, сохрани силы на пиздец». Очень воодушевляющие слова И почему я раньше не обращал внимания на эту надпись перед входом в квартиру Михи? Войницкий не торопится открывать, приходится долбить кулаком в дверь, наверное сидит в наушниках окруженный тремя компьютерами и весь мир для него сейчас в них. Спустя пять минут меня все-таки пускают. Оглядываю миху с ног до головы и усмехаюсь. «Понял, почему позвал. Потестить очередное приложение?» «Да», — кивает задрот. «Это пушка, топ и наше новое прибыльное дело. Я тебе гарантирую», — с горящими глазами уверяет он. «Ты бы лучше в офисе так блистал идеями. Напомни, когда ты там был в последний раз?» «Я занимался приложением, усовершенствовал алгоритмы. Это гораздо важнее. Там уже много регистраций». «Еще несколько сотен тысяч человек и трафик поднимем». «Всё-всё!» Я захожу в квартиру, прерывая поток ненужных слов. «Идём, покажешь своё творение и поедем в ресторан». «Зимин всех собирает, у него выгорела сделка». «Обороты под два ляма. ему теперь нужен новый разработчик. Надо тебя к нему внедрить». «Я пас», — протестует Миха с порога. «Ты не пас», — Там приличное заведение и возможность нового сотрудничества. Плюхаюсь в кресло перед мониторами. Ну ладно, спустя минуту раздумий соглашается он. Но для начала потестим программу и новый алгоритм. Ты вовремя. она Я поднимаю запястье и смотрю на часы. Бери телефон, сейчас скину ссылку. Регистрируйся и цепляй первую попавшуюся девчонку. Продолжать ли с ней общаться? На твое усмотрение. Мне главное собрать статистику. Миха садится за стол. Техники на его рабочем месте столько, сколько во всей моей квартире не наберется. Перехожу по ссылке и сообщения. Вбиваю данные. Естественно, не настоящие. Листаю список девушек. Ни одной симпатичной. Нет, фотографии красивые, но у каждой первой на аватарке томный взгляд, перекачанные губы и сиськи. Я дохожу до конца страницы и тыкаю на какую-то блондиночку. Фотка заинтересовала. Со снимка смотрит милая девушка с очаровательной улыбкой. Выделяется. Ставлю ей огонек в личной переписке. «Нет, с реакциями пока не надо», — резко говорит Миха. От неожиданности чуть не роняю телефон из рук. Просто переписка, иначе вылетит. «Ну окей», — тяну я. «Привет». Набираю быстро шесть букв и отправляю симпатичной. Имя у нее еще необычное. Наверное, как и у меня, производное от какого-то. Камми откликается не сразу. «Привет!» Спустя минуту она добавляет улыбающийся смайлик, на что Миха опять ругается и бубнит что-то себе под нос. «Фотка настоящая?» Тут же набираю новое сообщение. «Да, а твоя?» Без понятия, что за порыв, но я включаю камеру, делаю селфи и отправляю девчонке. По крайней мере, так кажется. В реальности, без фильтров, там может быть и крокодил. Симпатичный. Очень даже. Приходит ее ответ. «Вот это было лишнее», — вклинивается Миха. «Это еще почему?» — отвлекаюсь на него. «Из-за фотки теперь точно ошибку вы достычат с перепиской слетит». «Так предупредил бы». «Не приложение, а фигня какая-то». «Не фигня, как раз убираю лаги». «Ну ладно, продолжай». Но продолжает девица. «А имя у Джентоника есть?» «Есть. Женя». А я, Камилла. Идея приходит мгновенно, не знаю зачем, откуда и почему. Впрочем, я абы кому огоньки не ставлю, даже просто ради теста. Я в рестике на Плюханова работаю. заглядывая в бар. Сегодня? Почему бы и нет, у нас вкусные коктейли. Я печатаю сообщение с комплиментом и обещанием угостить за счет заведения такую красивую и милую девушку, но приложение выдает ошибку. Когда захожу повторно, переписки в истории нет. «Да, блин!» — вырывается у меня. «Мих, ты мог бы качественные продукты делать!» «Тесты!» — пожимает он плечами и откидывается на спинку кресла. «Архив чата я восстановлю, нужно время. С этим как раз и работаю. Спасибо, бро!» Выключаю телефон и хлопаю ладонью по коленям. «Спасибо, да? Собирайся!» я по очереди подхожу к трем ноутбукам и одну за другой опускаю крышки миха подскакивает э ты что творишь завтра продолжишь зимин контракт выпивка перечисляю наши планы на вечер погнали дай хотя бы душ принять и бутерброд в себя запихнуть не помню когда ел в последний раз опять смотрю на часы десять минут у тебя не люблю опаздывать Про приложение, девчонку, огоньки и тесты я сразу же забываю и переключаюсь на работу, пока Миха наводит марафет. По дороге заезжаем в бутик за новой свежей рубашкой. Война мало того, что не ел и ни мылся, так еще и одежду не стирал черти сколько. Бабу тебе надо. Нормальную. Вот давай не начинай, отмахивается он. Припарковавшись, мы заходим в ресторан Зимина. Хорошо, людей мало, говорит Михай и сразу направляется к креслу у бара. «Обычно к полуночи народ собирается. Или ты уже забыл, что такое тусовка?» «Забудешь с тобой». Я оглядываюсь по сторонам. Парни почти в сборе, только самого главного нет. Зимин, сука, как всегда до последнего всех держит в напряжении. Со студенческой скамьи такой, падла. Через час Туха наконец появляется, и мы начинаем отмечать его успехи. Разговоры о работе идут туго, а после нескольких шотов выпивки и вовсе становится не до нее. Выйдя на улицу освежиться и покурить, замечаю на фейс-контроле девушку. В памяти что-то отдаленно мелькает. Где-то я уже видел это лицо. Практически сразу вспоминаю, где и зависаю на пару мгновений, рассматривая стройную фигурку и любуясь живой мимикой. Ками с подружкой ведет себя непринужденно и свободно. Фейсер сразу пропускает их внутрь. «А я бы домой отправил. Еще и паспорт вдогонку попросил. Надо будет пожаловаться Антоше на работу его людей». Докуриваю сигарету и, выбросив бычок, продолжаю сталкерить. Девчонки о чем-то болтают, задорно смеются, как будто слегка пьяные. «Да ладно! Неужели симпатяшка пришла выпить бесплатных коктейлей?»